Глава вторая. Она думала, что он остался возле искорюженных машин, поэтому его появление стало для нее неожиданностью. Удивленно уставившись на него, Анна только через пару секунд поняла смысл сказанного. Она вздохнула, соглашаясь с очевидным. Ведь она не то что вести не могла, а даже шла с трудом. Давайте, ключи. Я припаркую вашу машину и отвезу вас и ребенка в больницу, тут же предложил он, протягивая ладонь. Они в машине. Собственный голос показался девушке чужим. «Хорошо», — коротко бросил он, — «садитесь в мою машину». С этими словами он указал на черный джип, стоящий на обочине. Забрав у Ани ее драгоценную ношу, он прошел вперед и осторожно уложил малыша на заднее сиденье машины. Аня села рядом с ребенком, положив его голову себе на колени. Через несколько минут подошел парень, видимо, справившись с парковкой Аниной машины. Усевшись на водительское сиденье, Он притянул девушке ключи и сумочку. Я подумал, что она вам может пригодиться. — Да, конечно, — поспешно согласилась с ним девушка, с благодарностью принимая сумку. — Здесь и деньги, и документы. Спасибо, что принесли. — Не за что, — ответил он, повернув ключи в замке зажигания. Мотор отозвался ровным урчанием, и машина тронулась с места. Аня погладила непослушные волосы мальчишечки, не перестающего плакать. — Когда приедут полицейские, им, наверное, нужны будут показания свидетелей, — внезапно всполошилась девушка, подумав о том, что она была свидетельницей происшествия. — Пусть вас это не беспокоит. Я сообщил свои координаты людям, оставшимся там, так что в случае необходимости с нами смогут связаться. Девушка тяжело вздохнула, понимая, что полицейским будет нужна только она, так как являлась единственной очевидицей случившегося. «Вам, скорее всего, не нужно будет давать показания», – заметила Аня, рассеянно, глядя, как за окном мелькают деревья. «Ведь вы приехали уже после того, как все произошло. Поэтому вы можете отвезти меня с ребенком в больницу и дальше ехать по своим делам». «В данной ситуации полиция будет опрашивать всех возможных свидетелей происшествия», – бросил парень через плечо. «Так что не думайте, что вам придется в одиночку отбиваться от дотошного внимания сотрудников правопорядка». Понимая его правоту, она не стала ничего возражать. Да и вообще, поддерживать сейчас разговор было для нее пыткой. Мысли разбрелись по закоулкам сознания, не желая сложить в голове хоть какую-то маломальски четкую картину произошедшего. За свои девятнадцать лет девушка впервые стала свидетелем ужасной драмы. Ей казалось, что ее руки до сих пор держат голову мертвого водителя КамАЗа. Эта мысль заставила ее нервно выдохнуть и прикрыть глаза. Она наивно предположила, что эта мера спасет ее от воспоминаний. Однако тут же перед внутренним взором появилась струйка крови, стекавшая с переднего сиденья легковушки. Аня резко распахнула глаза, не желая больше даже думать об этом. Она нагнулась, чтобы поцеловать малыша в лобик. — Тебя как зовут? — спросила она, приглаживая дрожащей рукой ребенка по голове. — Дима ответил он и шмыгнул носом. — С кем ты ехал? — С мамой и папой. — О, Господи, это значит, ребенок в одну секунду стал сиротой. Аня дернулась всем телом и тоже заплакала, не сумев сдержаться. Она еще крепче прижала его к себе, ощущая неимоверную любовь к этому малышу. — А куда вы ехали? раздался голос с переднего сидения. — К бабушке в деревню. — Хорошо, что бабушка у него есть, подумала Аня. Конечно, бабушка никогда не сможет заменить ребенку мать и отца, но все же родной человек у малыша остался. — А дяди и тети у тебя есть? — продолжал свой допрос парень. — У меня одна тетя и три дяди, — тут же ответил ребенок, растирая грязным кулачком слезы. Забавно засопев, он добавил, — Тетя живет с бабушкой, у нее есть сын, такой же, как я. — Видишь, как хорошо, у тебя теперь будет братик, — заметил водитель. «Так он мне и так братик, двоюродный!» Малыш оказался весьма рассудительным. «Поверь, теперь он станет тебе родным», — пророчески заметил парень, понимая, что, скорее всего, тетя не оставит осиротевшего ребенка. Дима не понял всей глубины данного замечания, так как он еще не осознал того, что его родителей нет в живых.